«Берег без моря». Минут через 10 Кэнди снова оглянулась, только чтобы убедиться, что холмы и лощины, которые она миновала на своем пути, полностью скрыли из глаз Цептаун. Даже шпиль церкви, что на Хоторн-стрит, даже башню городской ратуши. Затем она остановилась и повернулась вокруг своей оси, на 360 градусов. Во все стороны от нее простиралась равнина, поросшая высокой травой. Однообразие этого пейзажа нарушала лишь небольшая рощица справа, да еще немного впереди на пути Кэнди маячила кое-что куда более любопытное. Прямо посреди травяного моря возвышалась полуразрушенная башня. Вернее, то, что от нее оставило время. Дряхлый скелет перекрытий, между которыми свистел ветер. Что же это могло быть? Не иначе сторожевая башня. Как, наверное, скучали на вахте тамошние часовые... Сторожить-то нечего, да и смотреть не на что. Ничего Ничегошеньки вокруг, кроме трав и цветов. Поскольку Кэнди было абсолютно все равно, куда идти, она решила сделать эти развалины целью своего маленького путешествия. По крайней мере, в тени башни можно будет немного посидеть, а потом, передохнув, отправиться домой. Пора было возвращаться. Вообще-то, Кэнди уже некоторое время хотелось пить. Она поймала себя на том, что мечтает о стакане холодной воды. На обратном пути неплохо бы зайти в аптеку Найлза и выпить содовой. Она порылась в кармане, проверяя, взяла ли с собой деньги. Выудила две долларовые бумажки, пяти и десяти долларовую. Свернула их и снова сунула в карман поглубже, на самое дно, чтобы не потерять по дороге. Стоило ей выйти за пределы Цептауна, как ветер усилился и стал свежее. В воздухе, как и всегда в эту пору, пахло весной, весенними травами, нагретой солнцем землей, Но к этим знакомым запахам примешивался еще какой-то новый, неведомый и дразнящий аромат. Кэнди шагала к башне, и на душе у нее было удивительно легко. ее больше не беспокоили никакие тревожные мысли. Мисс Шварц, письмо из школы с предупреждением о возможном исключении, пьяный отец с его свирепым взглядом, не предвещающим ничего хорошего, Все осталось позади, возле таблички, оповещавшей о том, что улица закончилась. И тут, сделав очередной шаг, Кэнди задела носком туфли какой-то небольшой твердый предмет, который от удар отлетел вперед и исчез в траве. Какой-нибудь камешек. Но она все же наклонилась, чтобы его рассмотреть, и к немалому своему изумлению обнаружила, что это вовсе не камень, а ракушка. К тому же прибольшущая размером с кулак а по всей ее поверхности топорщились короткие шипы. Эта раковина никак не могла быть покинутым жилищем древесной улитки. Во-первых, для улитки она слишком велика, а во-вторых, на домиках улиток не бывает шипов. Нет, такие шипастые, закрученные спиралью раковины, обычно валяются на морском берегу, а это, похоже, лежит здесь давно. Разноцветные узоры на ее поверхности поблекли от времени, хотя их еще можно различить. Кэнди стерла пальцами грязь, а также что-то похожее на песок, и приложила раковину к уху. Этому фокусу когда-то научил ее дедушка — слушать шум прибоя в морской ракушке. Кэнди, конечно, знала, что все это выдумки, и в действительности ей слышно лишь отражение воздушных колебаний, но верить этому не хотелось и в глубине души она продолжала надеяться, что и в самом деле слышит рокот волн, каким-то чудом сохранившийся в памяти морской раковины и воспроизводимой ею. Кэнди прислушалась. Да, в ракушке шумело далекое море. Но откуда могло здесь взяться это бывшее жилище какого-то морского обитателя? Может, кто-то обронил его? Вряд ли. Кто отправится на прогулку по прерии с раковиной в кармане? Кэнди принялась внимательно разглядывать землю под ногами в надежде отыскать что-нибудь не менее интересное. И сама удивилась тому, как быстро эта надежда оправдалась. Поблизости от того места, где лежала раковина, обнаружилось немало прелюбопытных вещиц. Прежде всего, ракушки и раковины, десятки, нет, сотни, в основном, конечно, мелкие, но несколько штук были даже крупнее той первой. Большинство из ракушек оказались треснувшими или поломанными, неповрежденных попадалось очень мало, но зато как они были красивы. Таких причудливых форм, таких великолепных узоров Кэнди никогда даже на картинках не видела. Кроме ракушек ей удалось обнаружить еще много чего любопытного. Чем пристальнее она вглядывалась в землю между жесткими стеблями травы, тем больше удивительного открывалась под ногами». Кое-где среди ракушек лежали гладкие, словно обточенные и отшлифованные неведомым инструментом кусочки дерева, похожие на маленькие статуэтки. На них налипла высохшая миннесотская грязь вперемешку с песком, невесть откуда здесь взявшимся. Протянув руку к одной из таких статуэток, Кэнди заметила рядом кусочки стекла — синие, зеленые и белые. Их, казалось, тоже кто-то отшлифовал, так что они стали удивительно гладкими и похожими на драгоценные камни. Несколько штук она подобрала и, выпрямившись, зашагала дальше. Сёклышки посмеркивали и переливались на ее раскрытой ладони. Что не шаг, то новая находка, еще более загадочная, чем прежняя. Скелет огромной рыбы, чья плоть наверняка стала добычей птиц, а кости выбелило солнце. Оскола какого-то глиняного сосуда, на котором даже сохранилась тонкая работы роспись, человеческая фигура с голубой почему-то кожей. Нарисованный глаз пристально уставился на Кэнди. Было в этом взгляде что-то гипнотизирующее. Она остановилась, чтобы поразмыслить, откуда здесь могли взяться все эти невероятные вещи, а заодно, чтобы получше разглядеть свои находки. И тут, краем глаза, она заметила какое-то быстрое движение в высокой траве. Испугавшись сама не зная чего, Кэнди поспешно опустилась на корточки. Высокие стебли скрыли ее с головой. Так она и осталась сидеть, дрожа от непонятного, глупого страха. Стряхивая с ладони прилипшие песчинки, Кенди не сводила глаз с того места, где верхушки трав несколько мгновений назад подозрительно качались. Если ей не померещилось, скоро тот, кто подобно ей прячется в траве, снова себя обнаружит. Налетевший порыв ветра всколыхнул травы, и их жесткие стебли зашуршали, соприкасаясь друг с другом. Прошло несколько минут. Трава все так же покачивалась и шелестела под ветром, но больше вокруг не было заметно никаких движений, не слышалось ни единого звука. И Кэнди рискнула подняться на ноги. И надо же было такому случиться, что и тот, второй, кто прятался в траве, тоже выбрал именно этот миг, чтобы выпрямиться во весь рост. Они вынырнули из зарослей травы одновременно, как мастера синхронного плавания. При виде незнакомца Кэнди взвизнула от ужаса. Но первый ее испуг быстро прошел, и она неудержимо расхохоталась. Мужчина, представший перед ней, был в самой причудливой из масок, какие только надевают на Хэллоуин. Так, во всяком случае, ей показалось. Иначе Отчего у него такой шутовской вид? Левый глаз незнакомца был бешено вытаращен, правый — хитро прищурен, а углы рта, обрамлённого редкими черными усиками и короткой бородкой, печально опущены вниз. Но все это было еще ничего по сравнению с нелепейшей конструкцией, которую незнакомец носил на голове. Над длинными заострёнными ушами, покрытыми шелковистой шорсткой, торчали огромные развесистые рога наподобие оленьих. А на отростках рогов росли маленькие головы — четыре на левом роге и три на правом. Головы с глазами, носами и ртами. И головы эти были вовсе не резиновые и не из папье-маше, как запоздало поняла Кенди. Лица морщились, хлопали глазами — меняли выражение. В общем, никакая это была не маска. Головы, выросшие на и рогах удивительного незнакомца, были живыми, и все как одна уставились на девушку с тем выражением, что и сам рогоносец — настороженно, оценивающе. Кэнди лишилась дара речи, чего никак нельзя было сказать о головах незнакомца. После минутного замешательства они принялись оживленно болтать друг с другом. У Кэнди не было никаких сомнений насчет предмета их дискуссии. Сперва они пристально рассматривали ее, потом обратили лица друг к другу и начали обмен мнениями. Голоса их звучали все громче, головы пытались перекричать одна другую. Единственным из всей компании, чей рот остался закрытым, был сам незнакомец. Он продолжал молча смотреть на Кэнди, А взгляд его, из бешеного и плутоватого, сделался изучающим и исполненным доброжелательного любопытства. В конце концов, странный человек, очевидно, принял некое решение и шагнул вперед. Кэнди тихонько ойкнула. Заметив ее испуг, рогатый поспешно вскинул обе руки с длинными пальцами, словно хотел продемонстрировать свои мирные намерения. Головы между тем продолжали громко переговариваться. А ну, замолчите! прикричал он на них. «Вы пугаете леди?» Все головы послушно умолкли, и только средние из трёх, что росли на правом роге, круглая, с сердитым лицом, продолжала говорить. «Держись от нее подальше, Джон Хват. Это она только на вид такая безобидная. Сам знаешь, никому из них нельзя верить никому». «Я велел всем умолкнуть, Джон Змей», — сказал мужчина. «Это и к тебе относилось, между прочим». Голова, скорчив недовольную гримасу, что-то пробормотала сквозь зубы и лишь после этого подчинилась воле своего старшего брата. «Как ваше имя?» — спросил Джон Хват, приблизившись к Энди. «Мое?» — переспросила Кэнди, словно поблизости был кто-то еще, кому мог быть адресован этот вопрос. О, боги милосердные! раздраженно вздохнула одна из голов. Разумеется, твое! Чё ж ещё? — Эй, повежливее, Джон Хнык! Одернул его Джон Хват и, вытянув руку вверх, отпустил в несдержанной голове легкую оплеуху. Та умолкла, и Джон Хват церемонно произнес: Примите искренние извинения за бестактность моего брата, леди! И только представьте себе, поклонился ей. Поклон был не глубокий, но такой грациозный, исполненный такого почтительного восхищения, такого внутреннего достоинства, что Кэнди была покорена. Ну и что с того, что у Джона хвата оленьи рога, унизанные головами, зато он ей поклонился и назвал ее леди? Никто и никогда не вел себя с ней так учтиво, не выказывал ей столь изысканных знаков внимания. Она восхищенно улыбнулась. И забавный уродец по имени Джон Хват, а также пятеро из его семи братьев, улыбнулись ей в ответ. — Поверьте, — негромко произнес он, — я вовсе не желаю вас напугать. Меньше всего на свете мне хочется внушить страх такой прекрасной леди. Но дело в том, что кое-кто по имени Остав находится сейчас в опасной близости от нас с вами. — Мендельсон Остав! уточнила самая маленькая из голов. «Совершенно верно, Джон Варчун. Мендельсон Остов!» Но Кэнди, прежде чем разбираться дальше во всех этих загадках, желала получить ответ на вопрос, который занимал ее последние несколько минут. И она его задала. «Так вы, чески вас всех зовут Джонами!» «Совершенно верно!» — кивнул Хват. «А ну, представьтесь, братья, слева направо, назовите ей наши имена!» Головы охотно повиновались. «Джон Филей», «Джон Хнык», «Джон Ворчун», «Джон Соня», «Джон Удалец», «Джон Змей», «Джон Губа Шлёп». «И я за главное», — улыбнулась восьмое диво. «Джон Хват». «Это мне уже известно. А мое имя — Кенди Квокинбуш. «Чрезвычайно польщен знакомством с вами», — сказал Джон Хват. Что ни говори, а новый знакомый Кэнди был настоящим джентльменом, хотя, судя по внешнему виду, дела его, точнее, их дела, в последнее время шли явно не блестяще. Рубах охвата всеросеннюю полоску изобилого лодырами. Галстук с полураспущенным узлом был весь в пятнах, то ли от кетчупа, то ли от крови. Кэнди мысленно склонялась к последнему. К тому же рубаха вся пропиталась потом и прилипала к телу на груди и в подмышках. — Не иначе, как вы спасаетесь бегством от этого остова, — предположила Кэнди. — она наблюдательная, — с одобрением произнес Джон удалец. — Мне это по душе, и вдобавок такая молоденькая. Она, может быть, нам полезна, Хват. — Вполне вероятно. А может, она навлечет на нас еще большие беды? — кисло процедил Джон змей. «Мы без того завязли глубже некуда», — вздохнул Джон губошлёп. «Нам стоит ей довериться, Хват. Право стоит. Терять-то уже нечего». «О чем это они все говорят?» — спросила Кэнди ухвата, «кроме обсуждения моей персоны». «Гавань», — ответил он, в конец ее озадачив. «Какая гавань? О чем вы? Это же Миннесота. Отсюда до побережья сотни миль. Нет, пожалуй, даже тысячи». — Может, мы правда за тысячи миль от любого из океанов, какие вам известны, леди? — возразил Джон Филли, одарив ее щербатой ухмылкой. — Да только океан океану рознь и море морю. — Что он этим хочет сказать? — Кэнди перевела недоуменный взгляд на хвата. Тут указал пальцем на деревянную башню. От места, где они стояли, до нее было футов 60-70 Видите вон ту штуку? так вот, леди, это маяк». «Ничего подобного», — усмехнулась Кэнди и энергично помотала головой. Трудно было придумать что-либо более нелепое. «С чего бы тут строить? А ты рассмотри его повнимательней», — перебил ее Джон «Это ведь и в самом деле маяк». Кэнди принялась разглядывать башню. Теперь ей стало очевидно, что та и впрямь очертаниями своими походила на маяк, Высокая узкая башня. Стены почти полностью обвалились, так что можно было разглядеть полузгнившую винтовую лестницу, ведущую на верхнюю площадку, где когда-то вполне мог находиться прожектор. Ну и что из того? Если это действительно маяк, значит, его построил здесь какой-то безумец. — Почему ты так считаешь? — спросил губашлеп. Ах, ну неужели непонятно? — Кенди вздохнула мы же только что об этом говорили. Мы в Миннесоте. Никакого моря здесь и в помине. Кэнди вынуждена была прервать свою речь на середине фразы. Хват приложил палец к губам, призывая ее к молчанию. Стоило ему это сделать, как все его меньшие братья принялись тревожно озираться по сторонам. Некоторые при этом нюхали воздух, раздувая ноздри, другие пробовали его на вкус, быстро высовывая и втягивая в рот кончики языков, облизывая губы. Проведя столь своеобразную разведку, все они пришли к одному и тому же выводу и хором пробормотали всего два слова "Остров рядом».